Главная улица, часть вторая. от Центрального до Национальной библиотеки. Сразу за перекрестком после ГУМа расположен универсам Центральный. Вы можете подумать, что это обычный продуктовый магазин, и заходить сюда смысла нет. И да, и нет. Это действительно супермаркет, но не простой, а старейший продовольственный. Его открыли в 1954 году. Пройдитесь по первому этажу, можно насквозь. И посмотрите его главную достопримечательность – пышные интерьеры с лепниной и росписями, символизирующими продуктовое изобилие. А в кафетерии попробуйте кофе «Оскар». Это единственное место в городе, где делают такой. Другой эксклюзив «Центрального» – легендарный торт «Мечта». Идем дальше. Смотрим по сторонам. Сразу за «Центральным» начинается Октябрьская площадь. Честно говоря, меньчане ее недолюбливают. Она большая и пустая. Оживляется только в рождественские и новогодние праздники. На площади находится дворец республики, в котором проходят концерты и торжественные собрание. Напротив – Александровский сквер, который заложили в 1872 году. Его главное украшение – первый минский фонтан «Мальчик, играющий с лебедем». Его установили в 1874 в честь открытия городского водопровода. В Александровском сквере находится Национальный драматический театр имени Янки Купалы, построенный в 1888-1890 годах в стиле необарокко по проекту Кароля Козловского. Зрительный зал вместимостью 550 мест имел форму подковы и легко трансформировался в зал для балов. В 1919 здесь была принята первая конституция БССР. А в день освобождения Минска от гитлеровцев 3 июля 1944 года именно над Купаловским театром было поднято первое победное знамя. Спектакли идут на белорусском языке. Обратите внимание на небольшое здание театральной кассы в сквере. Красивое, правда? Еще совсем недавно оно было общественным туалетом, причем первым в Минске. С ним связана веселая история. Историки говорят, что туалет был точной копией дворца, сейчас разрушенного, но мы-то знаем, как он выглядел. Графа Чапского, который, что называется, кинул архитектора Станкевича, не заплатив за работу. Тот в отместку выстроил копию дворца в качестве общественного туалета. Месть была жестокой. Дворянство насмехалось над графом, и он сошел с ума. Хотя, возможно, это легенда. Монументальное здание рядом с театром – администрация президента Республики Беларусь, бывшее здание ЦК Компартии Беларуси. С другой стороны сквера находится центральный дом офицеров, спроектированный хорошо нам известным архитектором Лангбардом. Как другим его минским зданиям, этому тоже повезло – оно выжило во время войны. У него интересная история. В середине XIX века здесь располагалось архиерейское подворье – резиденция православного архиепископа. После революции часть зданий заняли правительственные службы, а после введения в эксплуатацию Дома правительства комплекс передали военным. Удивительно, но факт. Лангбарт не стал разрушать Свято-Покровскую церковь, а включил ее в новую постройку. Так что, входя в левое крыло Дома офицеров, вы входите в храм. Дом офицеров построили в 1934-1936 годах. Во время оккупации в левом крыле над Покровской церковью, немцы устроили публичный дом и солдатский кинотеатр. В 1946 году здесь судили нацистов, а во дворе до конца 1947 -го года была выставка немецкой трофейной техники. Рядом с Домом офицеров на постаменте стоит легендарный танк Т-34, один из первых, ворвавшихся в Минск в самом начале июля 1944 -го года. Можно вернуться на проспект Независимости через Александровский сквер, как и заходили. А можно, обойдя танк справа, спуститься по улице Карла Маркса. На правой стороне вытянулся длинный дом, который часто называют «ступени». Когда-то в нем селились большие партийные начальники. Сказывается близость здания бывшего ЦК. Если пойдете вниз по улице Карла Маркса, то выйдете к центральному детскому парку имени Горького. Первоначально парк назывался «губернаторским садом». Его основал в 1800 году губернатор Корнеев. Тогда он был одним из крупнейших и красивейших в Беларуси. Здесь состоялся первый показательный запуск воздушного шара в 1899 году. И здесь минчане узнали, что такое парашют. В 1960-м парк стал детским. Сегодня здесь работают аттракционы, планетарий, крытый каток, летняя эстрада. Можно покататься на лошади, речном катере и 56-метровом колесе обозрения. Здесь у вас как минимум два варианта маршрута. Можно пройти парк насквозь и выйти через центральный вход прямо на площадь Победы. Или свернуть по его границе налево и вернуться на проспект независимости. И если вы выберете этот путь, то выйдете к цирку, первое представление в котором прошло 11 февраля 1959 года. Говорили, что в то время это был самый красивый цирк в СССР. Через дорогу находится парк имени Янки Купалы. Сейчас трудно поверить, но в послевоенные годы здесь располагалась городская свалка. Потом ее расчистили, посадили сибирскую сосну и бальзамическую пихту, манжурский орех и голубой клен, расширили русло свислочи, летом работает прокат лодок и катамаранов. У входа в парк со стороны проспекта Независимости в 1972 году установили памятник Янке Купале, скульптор Анатолий Аникейчик. В глубине находится литературный музей, открытый в 1959 в доме, построенном на месте того, в котором в 1927-1941 годах жил Купала. Оригинально сгорел во время войны. Фонтан «Венок» в центре парка посвящен народному празднику Купале. Именно в честь его белорусский поэт взял себе псевдоним и показывает пускание венков в воду. Еще немного пройдем вперед и окажемся на площади Победы, которую многие минчане называют Круглой. Окажетесь здесь – сразу поймете почему. Хотя на самом деле площадь имеет скорее форму овала. Ее архитектурный ансамбль начал формироваться в 1939 году, когда построили два полукруглых жилых дома. Сейчас на них надпись подвиг народа бессмертен. Тогда площадь планировали назвать именем Сталина. Но после войны концепция поменялась. В 1950-м объявили конкурс на создание памятника воинам Красной Армии и партизанам, в котором приняли участие более 70 авторов. Минск тогда был очень популярным местом у архитекторов и скульпторов, где можно было осуществлять самые дерзкие проекты. Победили минские архитекторы Георгий Заборский и Владимир Король. Они предложили обелиск с орденом Победы на вершине. Заборский ушел на фронт добровольцем. Был дважды тяжело ранен. Всю оставшуюся жизнь ходил с осколком. Делать эскизы памятника он начал еще в госпитале. Рисовал на бинтах. Такова была сила его веры в победу. Четырехгранный обелиск стоит на ступенчатом стилобате На гранях постамента четыре горельефа, созданных знаменитыми белорусскими скульпторами Заиром Азгуром, Андреем Бембелем, Алексеем Глебовым и Сергеем Селихановым. С четырех сторон широкого ступенчатого подиума установлены кубические стеллобаты с бронзовыми венками. Вечный огонь горит в четырехгранном стакане. Символика цифры 4 не случайна. Когда возводили обелиск, считалось, что во время войны погиб каждый четвертый белорус. Сейчас говорят, что каждый третий. Но авторы выбрали цифру 4 еще и потому, что Беларусь освобождали 4 фронта. Монумент, который быстро стал одним из главных символов города, открыли 3 июля 1954 года, к десятилетию освобождения. 3 июля 1961 года почетный гражданин Минска, герой Советского Союза, генерал-полковник Алексей Бурдейный зажег вечный огонь. В начале 80-х, когда строили метро, под площадью появилась кольцевая галерея и мемориальный зал, на стенах которого установлены пластины с именами 566 героев Советского Союза, сражавшихся на белорусской земле. Площадь Победы обрамляют симметричные группы зданий, построенные пленными немцами. В их стены вмурованы символические капсулы с пеплом из городов-героев СССР. Чуть в глубине, с левой стороны, на набережной стоит деревянный дом с белыми ставнями. Это дом-музей первого съезда РСДРП. В нем 1-3 марта 1898 года состоялся учредительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП, предтечи партии большевиков, взявших власть в свои руки в 1917-м. Все началось именно здесь. Подпольное заседание провели под видом празднования дня рождения супруги железнодорожного служащего Петра Румянцева. Правда, несмотря на конспирацию, восемь из девяти отцов российской социал-демократии вскоре были арестованы и отправлены в тюрьму или ссылку. После Октябрьской революции судьбы участников съезда сложились по-разному. Четверо эмигрировали за рубеж, об остальных предпочли забыть. И только Петру Румянцеву назначили персональную пенсию после того, как в 1923 году его дом стал музеем. Поклониться основоположникам приезжали Фидель Кастро и Кимерсен. Нынешняя экспозиция знакомит с хроникой съезда и судьбами его делегатов. В восстановленном интерьере того времени демонстрируются подлинные экземпляры первых большевистских газет, фотографии делегатов, другие документы. Нужно честно предупредить: дом не тот. Настоящий сгорел во время войны, но нынешний восстановили на прежнем фундаменте и по сохранившимся документам он точь в точь. Правда, когда в 1953 году проспект реконструировали, дом сдвинули с исторического места ближе к реке. Прямо напротив дома музея стоит желтое пятиэтажное здание с подъездом в торце и башенкой над ним. В этом доме, адрес улица Коммунистическая, дом 4, квартира 24. В однокомнатной квартире на четвертом этаже с видом на Свислочь в 1960-1962 годах жил Ли Харви Освальд. Неожиданно. Ли Харви Освальд приехал в СССР осенью 1959-го и обратился за политическим убежищем. Получив временный вид на жительство, он обосновался в Минске, где работал слесарем на радиозаводе, ныне «Горизонт». Вскоре женился на Марине Прусаковой. В феврале 1962 года у них родилась дочь, а через 4 месяца Освальды навсегда покинули СССР. Связи с нашей страной, конечно, многократно всплывали во время расследования убийства президента США Джона Кеннеди, в котором Освальд остается единственным подозреваемым. И чтобы снять с СССР обвинения в причастности, КГБ конфиденциально передала спецслужбам США документы, связанные с жизнью Освальда в СССР в том числе магнитофонные пленки с записями разговоров Освальда. Прослушку вели из соседней квартиры. Возвращаемся на проспект Независимости. На перекрестке с улицы Козлова обратите внимание на дворец искусств, улица Козлова, дом 3. Там проходят разнообразные выставки белорусских художников и работает галерея «Арт Беларусь», в которой представлены работы знаменитых художников, связанных с Беларусью. Кто-то у нас родился, кто-то учился, кто-то жил. Среди них Леон Бакст, Борис Заборов, Михаил Кикоин, Фердинанд Трущец, Хаим Сутин и его знаменитая Ева, Осип Цаткин, Шрага Царфин, Марк Шагал. По качеству коллекция в своем направлении не уступает Национальному художественному музею. Еще немного вперед и на левой стороне проспекта увидите Национальный центр современных искусств. Здесь выставочный зал. Основное помещение находится по адресу улицы Некрасова, дом 3. Все, что ассоциируется с понятием современное искусство – арт-проекты, современные фотографии, перформансы, инсталляции и кинопоказы – здесь. Буквально один шаг, и вы на площади Акуба Колоса, на которой в 1972 году установлен прекрасный памятник великому песняру земли белорусской, скульптор Заир Азгру. Колос в раздумье сидит на камне. Рядом – герой его произведения Дрыгва и Симон Музыка. Здесь же находится филармония и ЦУМ, а за площадью Комаровский рынок, центральный для Минска, наполнены самыми свежими и вкусными продуктами. Минчане считают, что самый центр города – это от ГУМа до ЦУМа. Но и за ЦУМом есть жизнь. Меньше 10 минут ходьбы вперед, и вы возле здания Академии наук, еще одного творения архитектора Лангбарда. Строительство завершилось в 1940 году и это здание со знаменитой полукруглой колоннадой уцелело во время войны. Далее по проспекту расположены Центральный ботанический сад Национальной академии наук и парк имени Челюскинцев. Ботанический сад основан в 1932 году. В его коллекции более 12 тысяч растений. Представлены все особенности флоры Беларуси. Есть секторы Европы, Сибири, Крыма, Кавказа, Азии, Америки и Дальнего Востока а также ценная коллекция редких и исчезающих растений. А открытый в 1932 году на месте Комаровского леса парк получил название в честь участников «Северной экспедиции на пароходе Челюскин». Есть зона тихого отдыха, игровые площадки и аттракционы. Первые в Беларуси американские горки появились здесь. На заборе парка со стороны проспекта независимости в теплое время года проходят арт-выставки. Рядом находится детская железная дорога, работающая с мая по сентябрь Дорогу открыли в июле 1955 года И это не только учреждение образования, но и настоящее транспортное предприятие На котором машинистами, проводниками и диспетчерами работают подростки От большой магистрали она отличается длиной 4 км и шириной полотна 750 мм Это в два раза меньше взрослого стандарта В ее основе – калейка, которую во время оккупации построили немцы для вывоза древесины из парка челюскинцев. До окончания проспекта независимости осталась еще одна достопримечательность – национальная библиотека, которую называют «алмазом знаний» за сходство формы. Библиотека действительно прекрасная. Много света, простора и книг, мало читателей. Это прекрасное место для уединения, если вдруг нужно. А еще здесь есть музей книги, в коллекции которого находится 300 уникальных памятников – рукописные и старопечатные книги, редкие издания 15-21 веков. «Жемчужина коллекции» – книги, изданные белорусским первопечатником Франциском Скориной в 1517-1519 годах. Памятник ему установлен у входа в библиотеку. На 22 этаже – вход с обратной стороны здания – находится обзорная площадка, на высоте 73 метра, галерея «Панорама», в которой проходят различные выставки и кафе. Прекрасная точка, чтобы завершить прогулку по главному Минскому проспекту.